Глава девятнадцатая. Ева. Набегу, запахиваю огромный халат и подобрав его пол и вылетаю из комнаты. Останавливаюсь посередине холла рядом со столиком и оглядываюсь взволнованно. «Владик, солнышко?» — зову вкратчиво. Стараюсь сохранять ровный тон, хотя сама на грани паники. Я всю ночь глаз не сомкнула, оберегала сына, чтобы он не улизнул из моих объятий, как сделал это вчера в автосалоне. И что бы ни придумала очередную шалость, не хочется испытывать терпение хозяина дома. Но стоило на 2 минуты оставить спящего Владика и отлучиться в ванную, как он исчез. Мистика какая-то. Я и переодеться не успела, прихватила свои вещи с сушилки и вернулась в комнату, как чувствовала, что мой малыш натворит бед. Ураганчик, ты где? заглядываю в кухню. Пусто. Обречённо обвожу взглядом несколько закрытых дверей. цепляюсь за лестницу, ведущую на второй этаж. Вздыхаю со сдавленным стоном. Сколько места для манёвра. Сыночек любил играть со мной в прятки в доме Игоря, но сейчас я не настроена на развлечения. Маленький мальчик наверняка заблудился в незнакомом просторном доме. Планировка внутри другая, так что Владик плохо ориентируется. Вряд ли он испугается, слишком бойкий и озорной, но нарушить покой мрачного хозяина может. Влад... Поворачиваясь в сторону кабинета Тимура, дверь приоткрыта, сквозь щель пробивается жёлтый свет лампы. Машиналично подаюсь вперёд, чтобы войти и скорее выключить её, ведь солнце давно встало. Выдрессированная Игорем всё держать в порядке, я на миг забываю, что нахожусь в чужом доме. Переступаю порог кабинета, но запутавшись в полах халата, чуть не спотыкаюсь. Выбрасываю руку вовремя, опершись о косяк. Неосознанно толкаю дверь, распахивая её шире. и застываю. Пошевелиться не могу от увиденной картины. Лишь растерянно моргаю, дышу через раз, приоткрываю рот, но не издаю ни звука. Впиваюсь взглядом в громадную фигуру на диване. Словно гранитная гора, Тимур занял почти половину сиденья, по-мужски расслабленно расставив ноги. Под боком между ним и мягкой спинкой прилетился Владик, подобрав коленник к груди. голову уложил на его бедро, похож на котёнка, пригревшегося возле большого, опасного, чёрного пса. Слабо улыбаясь, лаская их обоих потеплевшим взглядом, теряю бдительность, хотя не должна. Удивляюсь собственному спокойствию. Первая новость хорошая: я быстро нашла сына. Вторая, оценку которой я пока дать не могу, ребёнка охраняет дракон. закрывает своим мощным телом кроху, словно великое сокровище. Если бы я не знала, что Владик сбежал совсем недавно, то решила бы, что они всю ночь здесь. И лишь под утро страж устал и позволил себе немного отдохнуть, но даже прикрыв веки, продолжает внимать каждому шороху. Тимур покашливает во сне, ёрзает, пытаясь размять затёкшие мышцы. И я боюсь, что эта груда камней не нароком обрушится на малыша и придавит. Однако он интуитивно чувствует Владика, не совершая резких движений, аккуратно опускает руку на его крохотное плечико, накрывая полностью, проводит к спине и подтягивает край сбившегося пледа, поправляя на автомате. «Пап!» Лепечет сын сквозь дрему, не осознавая, где он и с кем. Благо Тимур не слышит или не воспринимает, сидит дальше с закрытыми глазами, очень надеясь, что спит, крепко. Приблизившись, опускаюсь перед ними, протягиваю ладонь к Владику и пальцами поглаживаю тёплую розовую щёчку. Просыпайся, милый, выдыхаю с нежностью и щёлкаю сына по носику. Но тот лишь смешно морщится. Вместо сына на мои слова реагирует Вулканов. Выпрямляется, не отпуская клубочек по имени Влад, мычит что-то невразумительное и застывает, видимо, заметив меня. Медленно поднимаю голову, встречаюсь взглядами с Тимуром. Читаю недоумение в его зелёных омутах. Встряхнув головой, он протирает лицо свободной ладонью, задерживается на подбородке. Удивлённо покосившись на Владика, возвращается ко мне, изучает, нахмурив брови. Доброе утро. Натягиваю уголки губ вверх, изображая приветливую улыбку. Наверное, это самое глупое, что я могла сказать, стоя на коленях у ног босса. «Ты...» — произносит хрипл, еле слышно и с налётом шока, осекается на полфразы. Массирует переносицу, будто пытаясь проснуться и отогнать от себя видение, и вновь устремляет на меня затуманенный взгляд. Спускается к халату, сильнее сводит брови к переносице. «Мамочка...» — потягивается Владик, отвлекая на себя внимание нас обоих. Крутится, опираясь о ногу Тимура, «Мамочка...» путается в футболке, облепившей его словно простыня, и едва не скатывается с края дивана. Подаюсь вперёд, пытаясь поймать его, но Вулканов оказывается быстрее. Хватает малыша за плечи, держит осторожно, как фигурку из хрупкого хрусталя, сжать боится. Не задумываясь о своих действиях, усаживает ребёнка рядом с собой. "Доброе, Ева". Наконец приходит в себя и возвращается из полудрёмы в реальность, подаёт мне руку. "Вы что там потеряли?" Безучастно уточняет, заставляя почувствовать себя неловко, добивает прищуренным взглядом, что буравит меня сверху. Придерживая халат, поднимаюсь без помощи Тимура, но случайно задеваю его колено, ощущаю несильную хватку на локте, которая исчезает, как только я твёрдо встаю на ноги. Сына. Говорю как есть и лихорадочно поправляю махровую ткань, под которой становится жарко. Вы извините, что Влад вас потревожил. Нормально, я всё равно не спал, откашливается. С сомнением поглядываю на помятого заторможенного Тимура, но ничего не говорю. Наклоняюсь к сыну, подхватываю его на руки, и следом выпрямляется босс, будто контролирует каждый мой шаг. Не доверяет ни путёвой мамки, которая постоянно теряет ребёнка. Да и мне самой стыдно. Так я набираю Андрея и потороплю его с чемоданом, а после Тимур хлопает себя по карманам в поисках телефона, не обнаружив его, взглядом стреляет в сторону стола. "Успеете, Тимур Викторович", перебиваю его. "Наши с Владиком вещи высохли, так что мы переоденемся во вчерашнее. А вы пока душ примите, в порядок себя приведите". Инструктирую его, забывая, что я всего лишь гостья, не заботливая жена. Однако ничего поделать с собой не могу, ведь Тимур выглядит безгранично уставшим и разбитым. И в этом наша с Владиком вина. Вы и так вместо того, чтобы отдыхать и готовиться к новому рабочему дню, всю ночь с нами возились, выпаливаю вслух. Да что там готовиться, отмахивается небрежно, словно крест на себе ставит. А я совершенно не понимаю его настрой. Может, босс всегда с утра такой, недовольный. Надо кофе ему сделать. Игорью помогал взбодриться. Ну как же, подбрасываю тяжёлую сынишку, и он ручками шеей мою обвивает. Вы же солидный мужчина, у вас наверняка встречи деловые запланированы, а вы? Скептически осматриваю его внешний вид, стискиваю губы, чтобы лишнее не выпалить. Тимур одет так же, как вчера, когда в автосалон за нами примчался. Видимо, и правда был так занят до утра, что на себя времени не хватило. Опускаю взгляд и осознаю, что сама далеко не красавица сейчас, чтобы упрекать босса, укутанная в чужой халат, судя по сенему цвету и большому размеру, мужской. Растрёпанная, с наспех собранными в хвост волосами, без грамма макияжа, потому что косметичка где-то в чемодане. Игорь бы меня такую сразу отправил в комнату и приказал бы не выходить до тех пор, пока нормальным человеком не стану. Жду вас к завтраку, важно заявляю, в приличном виде. От моей реплики Вулканов хмурится. Посылаю ему лёгкую улыбку, чтобы сгладить углы, и спешу сбежать, пока мужчина не разозлился. Я и так наговорила достаточно, на несколько штрафов. Доболтаюсь до увольнения. Ускоряю шаг, наступаю на пол и халат, и чуть не теряю равновесие. Владик на руках тянет меня вперёд, но широкие ладони на талии сдерживают от падения. «Спасибо, но я не завтракаю. Летит откуда-то сверху». Фраза звучит холодно, но обдаёт жарким воздухом макушку. Дезориентировав меня, Тимур забирает сышку и сам относит его в комнату. Владик, пользуясь моментом, что-то скомканно лепечет, но я не разбираю слов и не вижу лиц. Взглядом упираюсь в мощную спину огромного мужчины, замечаю, как он кивает, будто понимает ребёнка. Сын продолжает воодушевлённо тараторить, даже когда Тимур опускает его на кровать. Владик спешит, проглатывая окончания, путает слоги, и в итоге получается бессвязный поток сознания. Даже мне нужен дешифровщик, чтобы понять. Так обычно бывает, когда он очень нервничает. Игорь в подобных случаях просто отмахивался и уходил. Тимур же присаживается на корточки, облокатившись о колени, и молча разглядывает разбушевавшегося ураганчика. Понимаю, что Босса пора спасать, иначе Владик утомит его и весь мозг в кашу превратит. И всё-таки должны же мы вас как-то отблагодарить. касаюсь пальцами его плеча и мышцы мгновенно напрягаются до состояния камня. Как соберётесь, спускайтесь на кофе. Их мыкую растерянно. У вас же есть кофе? Этого добра должно быть навалом, я без него не живу. Упирается ладонями в бёдра, отталкивается и в следующую секунду выпрямляется. Не суетитесь так, Ева, позаботьтесь о себе и ребёнке. Боковым зрением следит за Владиком. Мне почудилось или Лицо босса действительно смягчилось. Густая щетина прячет детали, и за неё вулканы постоянно кажется грозным и смурным. Мы ждём вас на кухне, упрямо выдаю в спину уходящему Тимуру. Не оборачиваясь, он поднимается на второй этаж. Почти уверена, что он меня не услышал, но в глубине души теплится слабый огонёк надежды. Поэтому, собрав Владика и переодевшись сама, готовлю на троих. Холодильник завален полуфабрикатами, и я кривлюсь от одного взгляда на упаковки. Сплошная химия. Может, и к лучшему, что Тимур не завтракает дома. Опасно для здоровья. Надо бы намекнуть Андрею, чтобы не загружал морозилку всей этой гадостью. Ведь мы с Владиком переедем, как только жильё новое снимем, а одинокий босс так и останется с кофе. Из нормальных продуктов — яйца и молоко. Мысли тут же склоняются к омлету. «Что у нас со сроками годности?» Кручу пластиковую коробку из супермаркета и тетропак. Удовлетворённо киваю. Хотя бы за этим следят в доме. Муку не нахожу, зато заменяю её овсяными хлопьями и спустя время довольно смотрю на результат своего труда. Буквально из ничего получилось три порции золотистого омлета. Сервирую стол, и Владик тут же двигает к себе тарелку. бурлит показывает на животе, каномикает, что голоден, но замирает в ожидании знака, привык, что без Игоря начинать нельзя. И сейчас, наверное, Тимура ждёт по инерции. Еж мой хороший, даю отмашку и будто сбрасываю путы с нас обоих. Чай тебе сделаю, спохватываюсь и мчусь к плите. Пролетая мимо арки, замечаю, как в холл возвращается Вулканов. Хмуро окидываю его взглядом. Опять мрачная футболка и тёмные джинсы. Небрежно, удобно и... наплевательски. Догадываюсь, что он всё-таки переоделся исключительно по бирке из химчистки, которая осталась на кармане. Тимур пересекает помещение широкими шагами и явно намерен скрыться в кабинете, но я преграждаю ему путь. Срываю бирочку, машинально тяну руки к вороту пола, поправляю края, застёгиваю одну из двух пуговиц. И судорожно сглотнув, поднимаю взгляд. Зелёные глаза смотрят на меня с недоумением, а на лице Тимура чётко читается немой вопрос: "Ты что творишь вообще?" Отдёргиваю руки и пячусь назад. Да я за годы жизни с Игорем в робота-домохозяйку превратилась. На повторе выполняю заложенные в мою программу задачи: утро, завтрак, муж Если бы Вулканов взглядом меня не остановил, я бы ещё и галстук нашла, отрыла в орхи одинаковых траурных вещей и повязала бы ему прямо поверх футболки. На стройке не так легко сбить, как оказалось. Списываю на дрессовку бывшего и тот факт, что никак не могу отпустить Тимура. Что-то внутри царапает, ковыряет и требует встряхнуть этого дикого мужчину с ужасным гардеробом. не позволить ему остаться в одиночестве и закрыться в своей раковине. И накормить, в конце концов. Точно отголоски прежней семейной жизни. Со временем это пройдёт, и я стану адекватной девушкой, какой была до Игоря. Но пока что я сдаюсь. Помявшись на месте, приближаюсь к застывшему от шока Вулканову. Стараюсь не трогать его и в момент, когда замечаю складку на его одежде, сжимаю руки в кулаки — Отвесив себе виртуальную плеуху, слегка заглючиваю программу, жестом приглашаю хозяина дома на его же кухню. "Ева, я же говорил", отмирев строго отчитывает меня, будто я приказы ослушалась, и его колючий, морозный тон почему-то наоборот провоцирует меня добиться цели. Словно это очень важно впихнуть в сурового босса мой омлет. Может, Тимур подобрееет после завтрака? Ох, дура домашняя, ругаю себя мысленно. Кофе, Тмур Викторович, вы же на нём живёте. Вслух напоминаю, огибаю мужчину и не смело толкаю его карке. Поразмыслив, фон поддаётся, иначе я бы и с места не сдвинула эту махину. Обходит круглый стол, садится напротив Владика. Взяв чашку кофе, делает глоток дымящегося напитка и косится на свою тарелку. Омлет ещё горячий. Над поджаристой корочкой кружит ароматный пар и разносится по всей кухне. «Вкусно?» — с набитым ртом спрашивает Владик, и я грожу ему пальцем. «Прожусь сначала», — воспитываю. «Когда я ем, я глухо нем, выпаливаю, будто мы с сыном наедине, и спотыкаюсь о заинтересованный взгляд Вулканова». Владик кивает послушно и как можно интенсивнее работает челюстью. Не терпится ему к большому новому другу поприставать ещё. Но Владик такой кусок омлета в рот запихнул, что не справляется. Вздохнув, бровями играй, ты молча указывает Тимуру на тарелку, а потом тянется через весь стол, чтобы пододвинуть ближе к нему. Хмурится, думая, что тот не понимает знаков. Зыркнув на меня, сын мычит что-то и тут же покашливает сдавленно. Тише, ешь, поднимает ладонь Вулканов. Я всё понял. Вкусно, да. Демонстративно берёт вилку, отламывает маленький кусочек и отправляет себе в рот. Согласен. Кивает Владику, но он продолжает следить за бестолковым дядей, который сам и позавтракать не в состоянии. Приятного. Расслабившись, сажусь между ними на другой стороне стола. Уставившись в свою тарелку, ковыряю омлет, но от смущения кусок в горло не лезет, погружаюсь в себя, размышляя о нашем с Владиком будущем. всё так шатко, неопределённо и опасно. Сколько мы будем вот так слоняться по чужим квартирам, как верно подметил Вулканов? Смогу ли я одна поднять сынишку, обеспечить? Как будто у меня и выбор есть. Придётся. Спасибо. Семур поднимается коротким словом вырывает меня из мыслей, и я растерянно хлопаю ресницами. Сколько времени прошло? Пара минут? Ну, здоровье Выжимаю из себя гипнотизируя его пустую тарелку, и в следующий миг победно улыбаюсь, словно выполнила важную миссию. С теплом и внутренним удовлетворением смотрю на Вулканова. Вот теперь можно и на работу его отправлять. Хотя к жуткой одежде вместо делового костюма у меня по-прежнему вопросы, но оставим это на другой раз. Чёрт, Ева, робота жену выруби, проносится в мыслях. Проиграла мама Хлопнет в ладоши Владик, ставит передо мной свою пустую тарелку и выбегает из-за стола. М? Провожает его растерянным взглядом Тимур. Кто последний, тот моет посуду, смеюсь расслабленно и оставляю вилку в своём нетронутом омлете. Я с помощью этой игры побуждаю сына есть быстрее. Он капризничает, порой отказывается, а как заикнусь про посуду, сразу всё уплытает. Азартный мальчишка во всём хочет быть первым. Приподнимаюсь, Подхватив тарелку Владика, тяну руку за посудой Тимура, но она опережает меня, сама относит её к раковине, а потом возвращается, чтобы и у меня забрать. Укладывает тяжёлую ладонь на моё плечо, чуть надавливает, вынуждая меня сесть на место. "Завтракай, Тиева", прибивает к стулу одним властным приказом. За моей спиной раздаётся шум воды, и я сглатываю нервно, боясь оглянуться. Набрав полные лёгкие воздуха, всё же медленно поворачиваю голову, ошеломлённо наблюдаю, как Тимур спокойно моет посуду, складывает тарелки на сушилку, пока из-под сквозь пол готово провалиться от неловкой ситуации. Игорь всегда чётко делил домашнюю работу на мужскую и женскую. Правда, первую выполняли за него наёмные работники, а вторую только я. Но я не сетовала на судьбу. Быстро привыкла к своим обязанностям и выполняла их ответственно, ведь находилась в декрете. Все дело на шее мужа, о чём он мне неоднократно напоминал и зависело от него. Однако прямо сейчас что-то ломается в моей голове. Части некогда аккуратно сложенного пазла перемешиваются в хаотичном порядке. Сжимаю вилку, втыкаю её в омлет, который я так и не попробовала. Откуда у меня аппетит, если я из одного шока ныряю в другой? Перевариваю информацию, и мозг не принимает, что позади меня, владелец крупнейшего автобизнеса, вилки протирает. Сознание подбрасывает единственную логичную версию — это сон. Я даже ущипнуть себя украдкой решаюсь, но продолжаю спать. Вздрагиваю, когда раздаётся звонок в дверь. «Это Андрей, наверное. Я открою». Подскакиваю, едва не опрокинув стул, и вылетаю из кухни, чтобы Тимур не успел меня окликнуть. Должна же я быть хоть чем-то полезна. Не привыкла сидеть без дела. Доброе утро, распахиваю дверь и искренне улыбаюсь парню. За несколько встреч он стал для меня как родной. Спасибо, выхватываю чемодан из его рук, прислоняю к стене, вопросительно смотрю на пакеты. Продукты привёз, встряхивает в руках. Я сам отнесу. Отрицательно качает головой, когда я наклоняюсь. Руководите куда? Андрей, там же не полуфабрикаты, а очередные. Недовольно изучаю логотип супермаркета. Ну, не только. Тимур Викторович же мямлит, потирая затылок. Ты босса отравить хочешь, фыркную возмущённо. Я переберу всё, и ты обратно отвезёшь то, что мне не понравится. Так что далеко не уходи. Пригрозив ему, как Владику, пальцем указываю в направлении кухни. Андрей, где она? тоненький звонкий голосок доносится со двора, а следом цокот каблуков по ступенькам. Каролина, я просил вас подождать в машине. Оборачивается водитель, но я не вижу, к кому он обращается. Всё-таки надо было сначала в универ заехать, сокрушается. Тимур Викторович меня убьёт, а потом Влад Аркадьевич дострелит контрольным в лоб, бурчит себе под нос. Нет, нет, какие пары? После того, как ты сказал, куда и кому багаж везёшь. Голос становится всё ближе. Да я ни о чём думать больше не могу. Выглядываю через плечо Андрея, изучаю молоденькую брюнетку, что появилась в дверном проёме. Гадаю, кем она приходится Тимуру. На вид как старшеклассница, но парень упомянул университет, значит, студентка. Наверняка на первом курсе. Я бы больше 17 ей не дала. Я просто обязана её увидеть, заявляет ревниво, откинув копну смыленных волос с плеча за спину, отталкивает Андрея и гордо шагает через порог, показывая себя во всей красе. Симпатичная, даже очень. Только не говорите, что она и Тимур. Девочка же совсем не факт, что совершеннолетняя. Думаю, вы неправильно всё трактуете. Поборов внутреннюю злость на Вулканова, подхожу к незнакомке, протягиваю ей ладонь. Меня зовут Ева, и я брюнетка округляет голубые глаза, хватает ртом воздух, будто хочет закричать, но не может, как в зацикленном ночном кошмаре. И вдруг оседает, теряя сознание. А я на грани того, чтобы последовать её примеру.